Глава 25 «Как же ты своего постояльца не знаешь?» — сказал Белецкий, обращаясь к Марьянке. «Как же его знать, когда к нам никогда не ходит?» — сказала Марьяна, взглянув на Оленина. Оленин испугался чего-то, вспыхнул и, сам не зная, что говорит, сказал. «Я твоей матери боюсь. Она меня так разбронила в первый раз, как я зашел к вам». Марьянка захохотала. «А ты и испугался», — сказала она, взглянула на него и отвернулась. Тут в первый раз Оленин увидал все лицо красавицы. А прежде он видел ее обвязанную до глаз платком. Недаром она считалась первой красавицей в станице. Устенька была хорошенькая девочка, Маленькая, полненькая, румяная, с веселыми карими глазками, с вечной улыбкой на красных губах, вечно смеющаяся и болтающая. Марьяна, напротив, была отнюдь не хорошенькая, но красавица. Черты ее лица могли показаться слишком мужественными и почти грубыми, если бы не этот большой стройный рост — и могучие грудь и плечи, и главное, ежели бы не это строгое и вместе нежное выражение длинных черных глаз, окруженных темною тенью под черными бровями, и ласковое выражение рта и улыбки. Она улыбалась редко, но зато ее улыбка всегда поражала. От нее веяло девственную силой и здоровьем. Все девки были красивы, но и сами они, и Белецкий, и Денщик, вошедший с пряниками, все невольно смотрели на Марьяну и, обращаясь к девкам, обращались к ней. Она гордою и веселою царицей казалась между другими. Белецкий, стараясь поддерживать приличие вечеринки, не переставая болтал, заставлял девок подносить чехирь, возился с ними и беспрестанно делал Оленину Ленину неприличные замечания по-французски о красоте Марьянки, называя ее «ваша» — «la votre», и приглашая его делать то же, что он сам» а Ленину становилось тяжеле и тяжелее. Он придумал предлог, чтобы выйти и убежать, когда Белецкий провозгласил, что именинница Устенька должна подносить чехирь с поцелуями. Она согласилась, но с тем уговором, чтобы ей на тарелку клали деньги, как это делается на свадьбах, «Черт меня занес на эту отвратительную пирушку», — сказал про себя Оленин и, встав, хотел уйти. «Куда вы? Я пойду табак принесу», — сказал он, намереваясь бежать, но Белецкий ухватил его за руку. «У меня есть деньги», — сказал он ему по-французски. «Нельзя уйти. Тут надо платить», — подумал Оленин, и ему стало так досадно на свою неловкость. Неужели я не могу тоже делать, что и Белецкий? Не надо было идти, но раз пришел, не надо портить их удовольствие, надо пить по-казацки. И, взяв Чапуру, деревянную чашку, вмещавшую в себя стаканов восемь, налил вина и выпил почти всю. Девки с недоумением и почти с исп пугом смотрели на него, когда он пил. Это им казалось странно и неприлично. Пустенька поднесла им еще по стакану и поцеловалась с обоими. «Вот, девки, загуляем!» — сказала она, встряхивая на тарелке четыре монета, которые положили они. А Ленину уже не было неловко. Он разговорился. «Ну, теперь ты, Марьяна, поднеси с поцелуем», — сказал Белецкий, схватывая ее за руку. «Да я тебя так поцелую», — сказала она, шутя, замахиваясь на него. «Дедушку и без денег поцеловать можно», — подхватила другая девка. «Вот умница», — сказал Белецкий и поцеловал отбивавшуюся девку. «Нет, ты поднеси», — настаивал Белецкий, обращаясь к Марьяне. «Постояльцу поднеси» и, взяв ее за руку, он подвел ее к лавке и посадил рядом с Олениным. «Какова красавица!» — сказал он, поворачивая ее голову в профиль. Марьяна не отбивалась, а, гордо улыбаясь, повела на Оленина своими длинными глазами. «Красавица, девка!» — повторил Белецкий. «Какова я красавица!» повторил, казалось, взгляд Марьяны. А Ленин, не отдавая себя отчета в том, что он делал, обнял Марьяну и хотел поцеловать ее. Она вдруг вырвалась, столкнула с ног Белецкого и крышку со стола и отскочила к печи. Начался крик, хохот, Белецкий шептал что-то девкам, и вдруг все они выбежали из избы в сени. «И заперли дверь!» «За что же ты Белецкого поцеловала, а меня не хочешь?» — спросил Ленин. «А так, не хочу и все!» — отвечала она, вздергивая нижнюю губой и бровью. «Он дедушка!» — прибавила она, улыбаясь. Она подошла к двери и стала стучать в нее. «Что заперлись, черти!» «Что ж, пускай они там!» «А мы здесь?» — сказал Оленин, приближаясь к ней. Она нахмурилась и строго отвела его от себя рукой. И вновь так величественно хороша показалась она Оленину, что он опомнился, и ему стыдно стало за то, что он делает. Он подошел к двери и стал дергать ее. «Белецкий, отоприте! Что за глупые шутки?» Мариана опять засмеялась своим светлым, счастливым смехом. «Ай, боишься меня!» — сказала она. «Да ведь ты такая же сердитая, как мать! А ты бы больше с Ерошкой сидел! Так тебя девки за это и любить бы стали!» И она улыбалась, глядя прямо и близко в его глаза. Он не знал, что говорить. «А если б я к вам ходил?» — сказал он нечаянно. «Другое бы было», — проговорила она, встряхнув головой. В это время Белецкий, толкнув, отворил дверь, и Марьяна отскочила на Оленина, так что бедром ударилась о его ногу. «Все пустяки, что я прежде думал, и любовь, и самоотверженье, И лукашка. Одно есть счастье. Кто счастлив, тот и прав. Мелькнула в голове Оленина, и с неожиданной для себя силой он схватил и поцеловал красавицу Марьянку в висок и щеку. Марьяна не рассердилась, а только громко захохотала и выбежала к другим девкам. Вечеринка тем и кончилась. Старуха, Устенькина мать, вернувшись с работы, разругала и разогнала всех девок.